Я стоял в огромном зале Зучи и Петрильо и собственными глазами разглядывал их коллекции. Как только подумаю обо всех этих сокровищах, у меня слезы наворачиваются на глаза. Вспоминаю. «Похоже, вы очень доверяли этому Бенедикту», — заметил Феликс, перебив старика, прежде чем тот снова смог обратиться к своим бессвязным воспоминаниям. «Он был хорошим человеком, достойным доверием. Он отчитывался за каждый истраченный грош, и я всегда был удовлетворен его счетами». Феликс повернул разговор в нужном направлении. «Вы думаете, этот Адольфу смог отследить глаз через торговца в и петрилье, у которых вы его приобрели?» «Они являются образцом осмотрительности. Клиенты им платят в том числе и за это». «Людей можно подкупить или испугать магией?» «Верно, да». Старик, похоже, был искренне потрясен мыслью, что его любимые торговцы могли нарушить конфиденциальность. С другой стороны, он и не отрицал подобной вероятности. «Мне кажется, тут следует рассмотреть еще один вариант», — сказал Макс. «Продолжай». «Чего ради сей Адольфус готов пойти на все эти сложности, чтобы заполучить глаз? Что он рассчитывает от него получить?» «Ты у нас чародей, ты и говори». «Я считаю, что крайне важно приступить к изучению этого артефакта», — произнес Макс. «Если я сумею догадаться о его назначении, то, возможно, смогу вычислить, что нужно нашему приятелю». Феликс кивнул. Выглядит здраво. «Один из нас должен остаться здесь с тобой и помочь в охране этого места». «Я останусь», — заявила Ульрика, на взгляд Феликса слишком уж поспешно. «Снорри тоже», — произнес Снорри на сокус. «Если тут дойдет до сражения, Снорри хочет оказаться рядом. Это лучше, чем разговаривать с клярками Феликс поглядел на Готрока. «Похоже, мы задали все вопросы». Истребитель пожал плечами. Тогда за дело, человечий отбрызг. Небо было затянуто облаками, а снегопад продолжался. Холод пронимал Феликса даже сквозь все дополнительные слои одежды, и тот решил потратить на новые сапоги часть тех денег, что заплатит им Андреев. Как обычно, люди бросали на них взгляды. Что не было необычным. Готрак был яркой фигурой, хотя и такой, которую никто не решился бы побеспокоить. Он не подавал вида, что холод его как-либо беспокоит. «Что думаешь?» – спросил феликс истребителя. Вокруг толпа заполняла узкие улочки купеческого квартала. Над ними нависали старые здания. Местность походила на лабиринт. Было темно, и Феликс был рад, что они перед уходом задержались, чтобы получить от дворецкого его указание, как найти контору Бенедикта. «Я думаю, что граф Андреев – богатый старик, который может позволить себе любую прихоть, человечий отпрыск. Полагаю, его деньги не хуже, чьих либо еще». «Ты полагаешь, его проблема надуманная?» – спросил Феликс. Он сделал шаг в сторону, пропуская патруль «Улан». После секундных раздумий Готрок поступил так же. На лошадей он глядел враждебно. Гном никогда не испытывал теплых чувств ни к кавалеристам, ни к их скакунам. «Нет. Думаю, что-то там, скорее всего, происходит. Судя по всему, чародейские дела». «Как считаешь, с остальными будет все в порядке?» – спросил Феликс. «Ты видел, как Макс Шрейбер применяет магию, человечий отпрыск? Видел Сноррина, Сакуса и Ульрику в бою? Они в укрепленном особняке в окружении охранников. Сам ты как считаешь?» «Вероятнее всего, они в большей безопасности, чем мы». Готрек хмыкнул, словно рассуждения о собственной безопасности занимали его менее всего. Феликс подавил приступ кашля. В горле непривычно саднило, а потеет он, кажется, сильнее обычного. Он надеялся, что не подхватил чего-нибудь более худшего, чем простуда. «Думаешь, это могут быть сектанты-хаоситы?» – спросил он. Ранее они сталкивались с последователями темных богов в городах людей. В ходе осады они предотвратили попытку отравления зернохранилищ хаоса поклонниками, и Феликс даже близко не считал, что они перебили всех. Кто знает, человечий отпрыск, вне всякого сомнения, скоро мы это выясним. Феликс и хотел бы следовать примеру невозмутимого отношения истребителя, хотя понимал, что на такое не способен. Слишком у него богатое воображение, слишком много думает. Готрека не заботит, будет ли он жить или погибнет, что и определяет его поведение. А вот Феликсу заботит, он знает, что хочет жить, многого еще не повидал и не сделал. «Вне всякого сомнения, ты прав», – пробурчал Феликс, и они потащились дальше по улице. Улицу Клерков почти не затронула осада. Она находилась в старом городе за внутренней стеной и в тени цитадели. Строения, по большей части, представляли собой многоквартирные дома и лавки. Даже несмотря на зимнюю стужу, туда-сюда сновали люди. Имея длительный опыт наблюдения за подобным Вальддорфе, Феликс сделал вывод, что это купцы, законоведы и люди у них на побегушках. Зимали, ли, а дела идут своим чередом. Как раз это всегда говаривал отец Феликса. Контора брата Бенедикта располагалась в одном из самых презентабельно выглядящих зданий. в Высоком, нависающем над улицей доме, который перекидным мостом соединялся со зданием напротив. Своими беленными стенами и деревянными рамами он напоминал Феликсу здание альдорфа хотя уступал высотой и изысканностью, а восседавшие на дверных и оконных козырьках горгульи выглядели бы чересчур нелепо для родного города Ягера. Они вошли в здание и поднялись наверх по узкой витой лестнице. Контора, в которой вел дела представитель Андреева, располагалась на третьем этаже. Феликс постучал в дверь и вошел. Клерк с удивлением уставился на вошедших. «Что... что вам угодно?» Феликс передал ему свиток, украшенный графской печатью. «Мы здесь по поручению графа Андриева. Я хотел бы проверить ваши записи». Придирчиво изучив печать, мужчина сломал ее и прочел послание на свитке. «Здесь указано, что мне следует оказывать вам полное содействие», ворчливым голосом произнес клерк. «Я думаю, что это весьма неплохая идея, не так ли?» заметил Готрек, показывая ему кулак размером сокорок. Поглядев на гнома, мужчина молча кивнул. «Где твой хозяин держит свои записи?» – спросил Феликс. Клерк указал на большой кабинет. «Ключи», – потребовал Феликс. Мужчина засунул руку в кошель и извлек ключи. Попробовав, Феликс убедился, что они подошли. «Когда ты в последний раз видел своего хозяина?» – спросил Ягер. «Два дня назад». «Было ли что-нибудь необычное в его поведении?» «Нет, это было как раз перед тем, как он закрывал на ночь». «Я уже уходил. Он жил здесь, в небольшой квартире внутри конторы». Феликс позвенел ключами. «Не встречался ли он здесь с незнакомцем, аристократом из империи по имени Адольфу Скригер?» «Имя кажется знакомым. Думаю, как-то вечером он встречался здесь с Кригером. «Вечером? Не кажется ли это немного странным? Обычно купцы ведут дела в дневное время». В нашем деле мы часто принимаем посетителей в неурочное время. Гонцов из империи, подозрительных лиц, имеющих на продажу что-нибудь интересное. Подозрительных лиц? Не все коллекционные предметы приобретаются легальным способом, господин Ягер, а многие из них весьма ценны. Они часто похищаются и переходят к новым владельцам. Не все коллекционеры столь щепетильны на сей счет, как граф, и не все посредники столь порядочны, как мой хозяин». Твой хозяин работал исключительно на графа? Да, с того момента, как я был принят подручным более десятилетия тому назад. Не припоминаешь что-нибудь об артефакте, который мог быть доставлен из Аравии? Глаз к Хемри. Да, мы приобрели его для графа около двух лет назад. Он был частью коллекции, принадлежавшей пожилому купцу из Нульна. Замечательной коллекции со многими изысканными экспонатами. На мой взгляд, в глазе не было ничего особенного, но мой хозяин полагал, что тот может оказаться магическим. Ему виднее, он же волшебник, в конце концов. Магическим? Ничего особенного. Какая-то из разновидностей защитных талисманов. Старый, и весьма вероятно, что с годами сила ушла из него. Хозяин полагал, что он привезен из Кхемри в земле мертвецов. «Не нужно быть экспертом, чтобы сделать подобное заключение», – подумал Феликс. «Я и сам мог такое предположить». Однако его одолевало некоторое беспокойство. Земля мертвецов имела плохую репутацию. Там когда-то находилось древнейшее из царств человечества, пришедшее в упадок тысячелетия назад. Ничего хорошего об этом месте Феликсу читать не доводилось, а вот ужасающего было достаточно. Согласно поверью, все обитатели умерли от какой-то ужасной болезни, а города представляют собой обширные гробницы, населенные призраками. Но куда хуже то, что, как сказывают, там находится родина Нагаша великого некроманта, чьим именем на протяжении столетий пугают детей. Феликс так клерку и сказал. «Реликты Нейхары особо ценятся некоторыми коллекционерами. Это была древнейшая человеческая цивилизация мира. Тамошние обитатели были цивилизованными за два тысячелетия до Сигмара». «Я бы не стал для их описания использовать слово «цивилизованный», — произнес Готрок. Феликс более не удивлялся, когда Готрок демонстрировал неожиданно глубокие познания. Королевство гномов гораздо древнее королевств людей, и гномы хранят огромное количество записей в своих великих книгах. «Продолжай», — попросил Феликс. «Они были полудикарями, которые строили огромные города для своих умерших. Они пользовались всеми видами черной магии. В ходе извращенных обрядов их аристократы пили кровь невинных с целью продлить собственное существование». Они изучали темные силы и призвание демонов. Феликс вспомнил, что читал о подобных вещах в огромной библиотеке Университета Альтдорфа. Он вспомнил и кое-что еще Плохими были не все. Там существовало много городов государств, правители некоторых воевали с кровопийцами, а Алкадизар сражался с самим Нагашем и уничтожил его, хоть и лишь на время. Как бы то ни было, в итоге все они погрузились во тьму. Их города – это ужасные места, населенные неупокоенными мертвецами. Поверь мне, я их видел. Ты их видел? Угу, и это не то зрелище, которое я захотел бы увидеть вновь. Что ты там делал? Поглядев на него, Готрек пожал плечами и не ответил. Феликс знал, что ничего не узнает, пока гном сам не пожелает ему рассказать. Он был удивлен. Ягер знал, что до встречи с ним истребитель прошел через множество приключений, но он никогда не подозревал, что гном побывал в отдаленных землях к востоку от Аравии. «Нам некогда», — заявил Готрек. «Раз уж ты собираешься проверить здешние записи, то лучше бы приступить». «Что вы разыскиваете?» — спросил клерк. «Если я на это наткнусь, то узнаю», — сказал Феликс. «А ты можешь идти. Пообедай». Мужчина на мгновение поднял на него глаза. «Вы умеете читать?» – спросил он. Феликс сие не удивило. Грамота не являлась распространенным навыком. «Да», – ответил он и указал пальцем на Готрека. «Как и он». «Тогда, если помощь не нужна, я вас оставлю». «Не думаю, что она потребуется». Феликс прошел к шкафам с записями и открыл их. Он взял книгу, с которой совсем недавно работали, и начал бегло ее просматривать. Как было сказано клерку, Феликс точно не знал, что он ищет, и лишь надеялся, что они смогут найти какую-нибудь зацепку, а Максу повезет еще больше. Макс пристально разглядывал глаз Кхемри. Чем дольше он глядел, тем больше убеждался, что с предметом что-то не так. Макс внимательно осмотрел камень – Он видел нечто подобное во время начальной стадии своего обучения в колледже. Он был уверен, что это обсидиан, камень, часто используемый древними нейхарцами Насчет пиктограмм Макс был менее уверен. Он никогда не занимался детальным изучением этого непонятного и практически забытого языка. Сию область знаний скрупулезно изучают лишь некроманты, а Макс никогда не испытывал великого интереса к этому темному и опасному искусству. Что-то в этом талисмане ускользало от его понимания. Неуловимый изъян, который Макс никак не мог нащупать. Казалось, вещи присущ слабый налет темной магии, словно она некогда применялась для накопления темной магической энергии. Подобные вредоносные предметы были довольно обыкновенным явлением, и Макс часто встречал их в своих странствиях. Однажды глаз явно был использован как вместилище темных энергий, Но с той поры они давно выветрились. По крайней мере, так кажется. Макс был не совсем уверен, что вся энергия была полностью потрачена. Он знал, что потребуется применить некоторые сложные предсказательные заклинания, чтобы удостовериться, так ли это. И прежде чем приступить к делу, Макс хотел на всякий случай принять некоторые элементарные меры предосторожности. Он закрыл глаза, сосредоточившись на своем магическом зрении, затем потянулся, чтобы достать ветры магии. Здесь это было трудно. Особняк опутывали защитные заклинания, а хранилище было наиболее тщательно охраняемым его помещением. Любому, за исключением искуснейшего волшебника, вообще было бы практически невозможно притянуть хоть какую-то энергию. К счастью, Макс был мастером своего дела, и ему не требовалось много энергии на то, что он задумал. Шрейбер чувствовал, как энергия медленно пронизывает его. Так слабо поток энергии он не ощущал с тех пор, как был учеником. И хотя Макс недолюбливал Эльтазара, он вынужден был признать, что старый чародей знает свое дело». Магический барьер был крепким и плотным. Все силы Макса уходили на то, чтобы сохранять концентрацию и сплетать простой узор вокруг талисмана. Сие заняло куда больше времени, чем обычно, и к моменту завершения Макса обильно пропотел. Он чувствовал себя истощенным и ослабленным, но знал, что заклинание наложено. Он тщательно изучал переплетение энергии вокруг талисмана, подрезая высвободившийся поток тут, усиливая сплетение там, пока полностью не убедился, что заклинание будет держаться столь долго, насколько ему потребуется. «Хорошо», — подумал Макс. «Первый этап работы завершен». Теперь время приступать к исследованию. Макс полностью высвободил свое магическое зрение, игнорируя собственное заклинание. Он позволил своему зрению пробежаться по глазу, выискивая любой слабый намек на то, что предмет не таков, каким кажется. Поначалу ничего не происходило. Он лишь мог по ауре предмета понять, что тот древний и некогда явно содержал порядочное количество черной магии. Предмет походил на такого рода талисман, который любой достаточно сильный некромант мог бы создать себе в помощь для колдовства. Талисман, что давным-давно послужил своему предназначению и выработал всю свою энергию. Это, похоже, бесполезный отработанный сувенир. Не будь у него причины предполагать иное, Макс сразу же и завершил бы свое исследование. Однако причина была. Его любопытство было уязвлено, а Шрейбер был не такой человек, чтобы легко отступить, когда пробуждена его жажда к познанию». Он продолжал поиск, еще более пристально фокусируя магическое зрение на талисмане, выискивая любой намек на аномалию, слабейший след того, что предмет не совсем таков, каким кажется. Он прежде слышал о подобных вещах. Иногда чародеи экранируют могущественные артефакты маскирующими чарами, чтобы помешать своим врагам уяснить их ценности предназначения, пока не станет слишком поздно. Макс подозревал, что нечто подобное может иметь место и в случае с глазом, однако пока не смог обнаружить тому подтверждение. Если предмет экранирован, то кто-то проделал поистине мастерскую работу. Шрейбер сомневался, что даже сам могучий эльфийский маг Теклис смог бы скрыть что-либо от того обследования, которому подвергся глаз, и тем не менее Макс ничего не обнаружил. В мозгу мага возникла мысль, что он, возможно, ошибался. Возможно, этот талисман всего лишь то, чем кажется, и дальнейшее обследование ничего не даст. Макс поразмыслил над этим, а затем подумал над вероятностью, что та мысль могла не сама возникнуть в его голове, а в действительности оказаться неким проявлением изощренного заклинания внушения, наложенного на глаз». Макс, с одной стороны, гадал, насколько далеко может завести подозрительность, с другой искренне верил, что ни один искусный чародей не может оказаться настолько подозрительным. Существует немало коварных ловушек, которые способны наложить завистливые соперники. Он проверил защиту своего разума и нашел ее неповрежденной. Максу захотелось рассмеяться. «Любое внушение, столь тонкое и мощное, чтобы проникнуть сквозь его прочно удерживаемый мысленный щит, наверняка способно скрыть любое подобное вмешательство после его воздействия. Так он ни к чему не придет». И Макс снова вернулся к своему кропотливому поиску, все свое внимание сосредоточив на обнаружении любых несоответствий в ауре камня. «Вот, что это было?» Возможно, ничего, лишь слабый намек на отзвук магического потока, необычный отголосок древнего заклинания. Макс едва не проигнорировал его, а затем осознал, что это единственная зацепка, которую он пока что обнаружил. Мысленно сосредоточившись, он задействовал всю магическую силу, какую смог, и двинулся по следу отголоска. Сие напоминало касание паутины. След был столь слаб, что несколько секунд Макс сомневался, что вообще чего-то обнаружил. Возможно, ему это привиделось. Поначалу ему действительно показалось, что там ничего нет, а затем он уловил слабейший намек на столь тонкое и сложное сплетение, что казалось едва ли возможным, что сие дело рук какого бы то ни было чародея человека. Макс перевел свое сознание на новый уровень, отсекая все видимые внешние раздражители, и в поле его зрения материализовался узор. Очевидность раскрылась перед ним, и Макс внезапно испытал благоговение. Он понимал, что наблюдает чародейство наивысшего порядка, далеко за пределами его собственных возможностей, а может быть и возможностей любого из ныне здравствующих. Некто таким образом внедрил в талисман необычайно тонкие нити магической энергии, что даже почувствовать их было на пределе способностей Макса, не говоря о том, чтобы обнаружить. И эта работа была скрыта маскирующим заклинанием, столь неразличимым, что Шрейбер его почти и не заметил. Макс понимал, что имеет дело с работой одного из подлинных мастеров. Возможно, у таинственного Адольфуса Кригера все же имелась веская причина возжелать сей талисман, хотя Макс пока и не смог разгадать его предназначение. Он лишь руководствовался подозрением, что оно явно недоброе. Те, кто применял темные магические энергии на пользу человечеству, были крайне немногочисленны. Прежде чем продолжить, Макс проверил и перепроверил защиту своего разума и наложил на себя быстродействующие и наиболее мощные защитные чары. Концентрируя все свои силы, он едва лишь мог разобрать плетение. Макс выбрал одну тонкую прядь и начал следовать за ней – За время своего ученичества он выполнял такое упражнение множество раз, изучая плетение заклинаний, сотворенных его наставниками». Теперь же ставки гораздо выше. Он понимал, что сейчас нужно действовать крайне осторожно. Тот, кто способен предпринять столь значительные усилия для сокрытия подлинной силы талисмана, более чем способен оставить ловушки для тех, кто захочет разгадать его секреты. Макс следовал за плетением медленно и осторожно, подобно человеку, который идет над пропастью по прогнившему деревянному мосту, зная, что тот может рухнуть в любой момент. Постепенно он начал постигать порядок и логику узора, талисман окружала некая разновидность области принуждения, предназначенная для воздействия на мысли других людей, хотя было не совсем понятно, какая именно разновидность. Это заклинание было многоуровневым и переплеталось с несколькими другими. Осознание, что пользователь талисмана каким-то образом мог притягивать энергию темной магии настолько тонкой и мощной сетью, исполнило мысли Макса глубочайшим почтением, подобное которому мог бы испытать архитектор, оказавшись во внутреннем святилище великого храма Сигмара в Альтдорфе. Шрейбер понимал, что вне всяких сомнений наблюдает работу гения. По мере продвижения Макс замечал, что эти заклинания сплетаются с множеством прочих, чье предназначение он не мог постичь. Сие захватывало дух, он более не сомневался, что тому Адольфу Сукригеру, или как бы там его ни звали по-настоящему, был нужен действительно глаз. Любой темный маг убил бы за этот артефакт, даже имея лишь слабое представление о его истинной силе. Заинтригованный Макс продолжил изучение плетения, ошеломленный изящным лабиринтом энергии, созданным неизвестным творцом. Уверенный, что сможет окончательно и полностью выявить предназначение заклинания, постигнув сущность узора, Шрейбер позволил своему сознанию скользить вдоль замысловатых петель и завитков магической энергии, наращивая скорость. Его мысли все быстрее неслись в скач, а магическое зрение мчалось к самому центру узора. Макс ощутил растущее возбуждение, словно вскоре перед ним могут раскрыться все сокровенные тайны вселенной магии и частью сознания он слишком поздно распознал неестественную природу всего ощущения. Часть сознания слишком поздно обнаружила, что глаз действительно окружен ловушками. Макс отчаянно пытался укрепить свою мысленную защиту, понимая, что вскоре она подвергнется нападению. А пока он этим занимался, его сознание, наконец, достигло центра замысловатой магической конструкции – В тот момент, как раз перед тем, как его накрыла пелена черноты, Макс заметил, что движимый тщеславием или манией величия создатель глаза оставил на нем свою подпись. Вне всяких сомнений он хотел, чтобы те, кто раскрыл его секреты, перед своей смертью узнали имя их создателя. Макс испытал удивление и ужас, глядя на эту магическую печать, столь явную и заметную любому чародею, как если бы она была написана рукой. Прежде чем тьма поглотила его, Шрейбер безошибочно установил личность создателя глазок Хемри, чем был весьма и весьма напуган. Глава третья «Нашел что-нибудь, человечий отпрыск?» – спросил Готрек скучающим и раздраженным тоном. Феликс понимал гнома. Несколько часов копаний в записях брата Бенедикта не дали почти ничего – Приобретенный у Зучи и Петрильо из Альддорфа, Хемри был частью лота, проданного аукционному дому вдовой какого-то барона Кейнстера из Варгхавена. Феликс никогда о таком не слышал, что вряд ли было удивительно. В Империи полным-полно древних аристократических родов, чересчур много, чтобы кто-то это отслеживал – Феликс только знал, что тот Варкхавен – маленький городок близ Талопхейма, что не сильно помогло делу. Он снова покашлял, чувствуя небольшой озноб. Нашлись упоминания о встрече с Адольфусом Кригером. Нашлась даже пара его писем, написанных четким и плавным почерком, в которых Кригер просила встречу с Бенедиктом и его клиентом, называя себя коллегой по увлечению древностями. Там были упоминания о предстоящем посещении Прага, а обратный адрес находился в Мидденхейме. Сейчас не было способа проверить адрес, разве что суметь убедить Малакая Макайсона проделать на духе Грунгни весь путь до города-государства на горе, однако, принимая во внимание текущие обстоятельства, сие выглядело легкомысленной тратой времени гнома. В любом случае, Малакай готовится покинуть город и направиться обратно в Карак-Кадрин, чтобы доставить в Праг больше гномьих войск до военных действий, что возобновятся весной, если только не раньше». Ему есть чем заняться, вместо сумасбродной затеи разыскивать какого-то типа, чье имя и адрес, вероятнее всего, вымышлены. Но Феликс все равно забрал письма. По меньшей мере, у них имеется доказательство, что таинственный Кригер существует, а не является плодом воображения Андреева. «Кое-что», — ответил Феликс истребителю, — «Бенедикт был педантом и фиксировал все свои встречи, но здесь нет ни малейшего намека на то, где он находится и почему пропал». «Значит, пришло время навестить таинственно дезертировавших охранников!» Феликс кивнул. Ничего иного ему в голову не приходило. Здесь они потратили все после обеденное время и добрую часть вечера. Адольфус шел по засыпанным снегом улицам. Его плащ был плотно запахнут, а капюшон скрывал лицо. В данных погодных условиях никто не счел бы сие необычным. Улицы были практически пусты, и прохожие этим вечером часто были еще более закутаны, чем он. Адольфус все еще ощущал небольшую усталость. Как и всех его собратьев, дневной свет замедлял Кригера и бил по глазам. От слишком долгого пребывания на солнечном свету он мог бы жестоко обгореть и испытать значительные страдания, а для излечения потребовалось бы много свежей теплой крови. Он чувствовал себя немного заторможенным. Адольфус знал, что на существенно перебрал с едой, а значительный избыток крови для него столь же плох, как и ее недостаток. Голова болела, мысли разбегались, и было сложно сосредоточиться. Кригер гадал, дело тут в испорченности какой-то крови из той, что он пил, или он стал жертвой какого-нибудь непроявляющегося явно безумия, которым столетия существования иногда награждали его собратьев. Однажды, будучи молодым и отчаянным, он выпил кровь мутанта, чьи вены были поражены искривляющим камнем. Тогда у него возникли похожие ощущения, хотя и близко не столь неприятные. Было сложно сконцентрироваться. Глубоко внутри разгоралась ярость. Адольфус чувствовал потребность рвать и кромсать, найти жертву и убить ее лишь из жажды убийства. Он старался взять себя в руки». Такое ему не нужно, не сейчас, когда на кону стоит столь много, и талисман, который он так долго и упорно разыскивал, почти у него в руках. Ему необходимо сохранять рассудок на случай, если остальные почуют, что он собирается сделать. Если графиня или какой-либо другой представитель совета древних прознает о его местонахождении и догадается о его цели, все может пойти прахом». В конце концов, им, как и самому Кригеру, также известны пророчества на Сферату, даже если не хватает смелости попытаться их воплотить. Нет, он не может позволить себе оплошность. Может ли такое быть, что он сам желает себе провала? За свое долгое существование Кригер повидал немало странностей. Он знавал некоторых своих собратьев, которые пускались в долгие странствия, чтобы поддерживать в себе мотивацию и интерес, но позволяли себе сойти с тропы и угаснуть, как только достигали своих целей. Возможно, какая-то его часть желала избежать подобной участи. Почувствовав, что за ним наблюдают, Адольфус позволил своей чувствительности сферически распространиться наружу. Позади слышались мягкие шаги. Он почувствовал только двоих, и они находились не слишком близко. Вероятнее всего, это разбойники, причем отчаянные, чтобы выйти на дело в ночь, подобную этой. Адольфус ускорил шаг. На этот вечер у него намечены дела, и Кригер не желал, чтобы ему помешали. Он слишком много времени потерял на переговоры с упрямым стариком. Время переходить к более прямым методам. Адольфус отправил своего слугу Роча созвать свиту. Ему пришлось пойти на такой риск, и дело плохо, если об этом узнают агенты совета. Время выходит. Ему нужно позаботиться о других вещах. Кригер хотел найти глаз до того, как им полностью овладеет безумие. Возможно, он сможет преодолеть его последствия, заполучив талисман. А если безумие является воздействием этого проклятого города, то чем быстрее он его покинет, тем лучше». Кригер заметил, что лишь только он прибавил скорость, тоже сделали и преследователи. Он покачал головой, стараясь побороть побуждение развернуться и порвать их в клочья, как зверь свою добычу. «Тихо!» – уговаривал он себя. «Сохраняй спокойствие. В этом нет необходимости». Но зверь, поселившийся на задворках его разума, отвердил иное. «Те люди-глупцы и заслужили смерть. Как оскорбительно, что подобные скоты осмеливаются его преследовать. Их законная роль быть жертвой, а не хищником. И ему следует показать им ошибочность их поведения». Кригер замедлил шаг. Теперь его преследователи решились. Они приближались, не снижая темпа. Как хорошо ему знакомо это ощущение. Решение принято. Время подобраться для смертельного удара. Адольфус ждал до последнего мгновения, прежде чем развернуться к ним. Двое мужчин, как он и определил, среднего роста, закутанные в плотные накидки. Зоркие глаза Кригера подметили каждый стежок на заплатах. Лица горят решимостью, в руках блестят длинные ножи. Они не намерены проявлять милосердие. Они собираются его убить и забрать его имущество. Ну, так они думают». Адольфус даже не побеспокоился достать свой меч. Он знал, что тот ему не понадобится. По сравнению с ним, люди двигаются ужасно медленно. Когда первый подошел к нему, Адольфус легко уклонился от неуклюжего выпада своего противника, вытянул руку и схватил того за горло. Один быстрый рывок, и шея мужчины сломана. Адольфус почувствовал, как под пальцами хрустнули позвонки, и увидел, что свет меркнет в глазах мужчины. Напарник грабителя пока даже не заметил, что произошло, а Адольфус не собирался дать ему на это время. Кригер решил показать этому глупому смертному смысл понятия «ужас». Он ударил того рукой. Удар был столь силен, что кулак пробил плоть и глубоко проник в брюшную полость мужчины. Адольфус почувствовал вокруг своей руки мокрые липкие органы. Со сноровкой, которая вырабатывается лишь столетиями, он вытянул и сжал свои пальцы. Что-то хлюпнуло, и когда он это вырвал, раздался странный булькающий звук. Мужчина лишь тогда начал кричать, когда Адольфус выставил кусок плоти перед его глазами. Грабителю понадобилось несколько секунд, чтобы опознать в том куске свою печень. «В нездоровом месте проживает охранник», — подумал Феликс. Чтобы Андреев не говорил о том, как он щедро платит своим стражникам, тут деньги явно пошли не на аренду. Дом был старым. Пока они поднимались по улице, за ними следили блестящие глаза крыс. Феликс невольно вспомнил скавинов, с которыми повстречался в нульне. Дверь на частично сломанных петлях распахнулась со скребущим звуком трущегося о камень дерева. Место пропахло дешевым маслом для жарки, вонью ночных горшков и множество людей, скученных на небольшой территории. «Возможно, до осады дела обстояли лучше, пока многие люди не лишились жилищ», — думал Феликс, сомневаясь при этом. Здание выглядело так, словно уже давно пришло в упадок. Войдя, он обнаружил, что за ними следят не только глаза грызунов, на них уставилась пожилая женщина. «Че вам надо?» — требовательно спросила она резким свистящим голосом, напомнившим Феликсу крик попугая. «Мы разыскиваем Хенрика глассара, бабуля. Не знаете, где его можно найти?» Он вам тоже денег должен, а? И я тебе не бабуля. Нет, мы лишь хотим с ним поговорить. Не похожи вы на тех, кто приходит просто спокойно поговорить. Да и Генрих не тот тип, с кем можно посудачить. Просто скажи нам, Карга, где его найти, и не нарывайся на грубость, произнес Готрек. Голос его прозвучал даже суровее обычного. У старухи был такой вид, словно та собирается высказать какую-нибудь колкость, но брутальная внешность и единственный безумный глаз истребителя заставили ее передумать. «Вверх по лестнице, этажом выше, левая дверь», — сказала она и скрылась в коморке под лестницей гораздо быстрее, чем оттуда появилась. Феликс услышал звук поворачиваемого в замке ключа. «Нам тут неприятности не нужны», — прокричала женщина, как только дверь надежно закрылась за ней. «Это порядочный дом», — «А моя маменька была троллем», – пробурчал Готрак. «Пошли, человечий отпрыск, нечего попусту терять вечер». Феликс стал подниматься по лестнице. Десятью секундами спустя он постучал в дверь Хенрика Глассера. Ответа не было. Феликс опустил взгляд на истребителя. «Там кто-то есть», – заявил Готрак. «Я слышу дыхание». Феликс ничего не слышал, но он уже давно знал, что слух у истребителя гораздо острее его собственного. «Открывай, Хенрик!» — закричал он. «Мы знаем, что ты там!» По-прежнему нет ответа. «Если ты не откроешь насчет 3, три, я вышибу дверь!» — пригрозил Готрек. Феликс не услышал никакого движения. Он посмотрел на гнома. «Три!» — произнес истребитель, и его топор разнес дверь в щепки. «Не очень-то любезно!» — укорил его Феликс, перепрыгивая через порог. «Он не собирался отвечать, человечий отпрыск!» Резкая вонь в помещении врезала по обонянию Феликса и словно пальцами закупорила его ноздри, обратив на себя внимание. В комнате воняла нестиранная одеждой, немытым телом и объедками, равно как и резким запахом дренного самогона. На сломанном столе в центре комнаты стояла на тарелке одинокая оплывшая свеча. Феликс скорее услышал, чем увидел краем глаза проскользнувшее мимо нечто. Но сзади находился Готрек, который через мгновение и вытащил на свет бледного испуганного человека. «Что вам от меня надо? Проваливайте! Я ничего вам не скажу!» – произнес мужчина. «Это мы еще посмотрим», – сказал Готрек, голос которого был не менее угрожающим, чем предупреждающее рычание волка. «Нам лишь нужны ответы на некоторые вопросы». «У меня вообще нет денег», — произнес мужчина. «Я говорил это Ари, и тебе скажу то же самое. Может, на следующей неделе, может, подыщу еще работу. Сломайте мне руки, это делу не поможет. Так, Ари, долг никогда не получит». «Мы не от Ари», — заметил Феликс. «Нет смысла мне угрожать, у меня нет наличных». Передайте Ари, что золото на деревьях, понимаете ли, не растет. Мы не Атари, просто хотим задать несколько вопросов. Вы не Атари? Нет. Тогда у вас нет права так врываться, выломав мою дверь. Кто так сказал? спросил Готрек самым угрожающим тоном. У мужчины был такой вид, словно он собирался сказать что-то умное, но затем передумал. Феликс его не винил. При желании истребитель мог излучать куда большую опасность, чем стая акул. «Мы от твоего прежнего нанимателя, графа Андреева. Припоминаешь такого?» – спросил Феликс. Мужчина кивнул. Вид у него стал слегка опечаленный, даже скорбный. «Никогда не работал на графа. То был мой брат Хенрик». «Ты не Хенрик Глассер?» «Нет, Паули. Хенрик пропал. Исчез». «Имейте в виду, я его не осуждаю. Суровая зима, сада и все такое. Я посчитал, что ему просто опостылило работать на того старого психа, и он отправился с караваном». «В это время года из Прага не ходят караваны», — заметил Феликс. «Как и в Праг». «Ходят, если знать, где поискать». «Что ты имеешь в виду?» — спросил Феликс, хотя чувствовал, что ответ ему уже известен. «Занятие контрабандой всегда прибыльно, особенно в подобные времена, когда лютуют княжеские сборщики налогов и все такое. Сечешь о чем я?» «Более чем». Феликсу вспомнились постоянные жалобы отца на альтдорфских сборщиков налогов и тот факт, что его старик имел тесные связи с контрабандистами. То была одна из тех причин, благодаря которым компания Ягера достигла своих нынешних размеров – Феликс прекрасно понимал, как делаются такие дела. Даже в трагические времена всегда находятся люди, желающие подзаработать неправедным путем. «Думаешь, твой брат отправился с контрабандистами?» «А куда же еще? Хотя он мог бы и весточку мне оставить, вместо того, чтобы сбежать без вашего разрешения, а мы должны за аренду и все такое». «Не думаю, что вы собираетесь одолжить мне немного серебра до тех пор, пока я не найду работу, и...» Феликс смотрел на обнаглевшего мужчину, не совсем веря своим ушам. «Как давно пропал твой брат?» «Пару дней назад. Что касается серебра, будет достаточно я одной монеты. Было что-либо еще необычное в его исчезновении, помимо того, что он не сообщил, куда отправляется. «Мне дверь придется менять, в конце концов...» «Старая Герти особенно придирчива к таким вещам, а вы ее сломали!» «Если ты не начнешь отвечать на вопросы, то дверь будет не единственной вещью, которую я сломаю», — пригрозил Готрек. Феликс пощупал кошель, словно раздумывая, не достать ли деньги. Он знал, сколь полезна морковка на палочке, когда дело доходит до получения ответов. «Нет, разве что он ничего не сказал Инель, своей девушке. А они не разлей вода, даже ближе!» Она уже несколько раз спрашивала о нем и не поверила, что я не знаю, где он есть. «Я тоже тебе не верю», — произнес Готрек, угрожающе поднимая топор. «Это ни к чему. Я рассказал вам все, что знал, честно. Ульрик свидетель, зачем мне врать на сей счет? По правде говоря, я желаю, чтобы вам повезло с розысками моего брата. Когда найдете, напомните ему про его долю за аренду». Феликс посмотрел на истребителя. Похоже, обоим пришла в голову одинаковая мысль. Больше тут ловить нечего. «Кое-что вышло из этой пустой затеи», — заметил Феликс, плотнее укутываясь от холода плащом. Истребитель уставился в темноту. «Просвети меня, человечий отпрыск!» «Что же, мы, по крайней мере, знаем, что криггер или как он там себя называет, существует, а Андреев не соврал про охранников и исчезновение своего ручного чародея». «Не думаю, что нам следует проверять кого-либо из остальных. Я и так весьма хорошо знаю, что мы обнаружим. Не думаю, что Паули увидит своего брата снова». Истребитель снова кивнул. «Стало быть, назад в особняк!» И они потащились сквозь ночь и усиливающийся снегопад. Адольфу оглядел комнату. Теплая, роскошная. Осрику всегда нравилось создавать комфорт себе и своим гостям. Кригер чувствовал аромат вина, свежеприготовленной пищи и крови, большого количества человеческой крови. Толстые парчевые занавеси закрывали окна, отгораживая от ночного холода. По стенам развешаны портреты благородных предков. Толстые ковры, массивная антикварная полированная мебель. Помещение было подстать стать богатству его остальных почитателей, которые глядели на Кригера с обожанием во взгляде. Теперь он этим воспользуется. Адольфус лично отобрал их, как только прибыл в город. С некоторыми из них он познакомился в другое время и в других местах. С баронессой Ольгой он впервые встретился лет 10 назад. Адольфус испил ее крови в душистом саду на жарком юге Бретонии, и с тех пор она стала его добровольной рабой, подыскивающей для него новых прислужников, знакомящей с другими аристократами, обеспечивая влияние и количественное пополнение его свиты. Она доказала свою исключительную полезность, хотя ее худоба и нездоровый блеск глаз подсказывали Адольфусу, что ей осталось недолго. Смертным не идет на пользу проводить столько времени на солнце. А близкое личное общение с восставшими имело свойство преждевременно иссушать молодость и физические силы смертных, даже если тех оставляли в живых. Не имеет значения. Всегда найдутся другие, желающие выделиться и занять освободившееся место». Скотт всегда испытывает восхищение перед своими хозяевами. Вряд ли кто лучше Адольфуса знает, как на них действует аура бессмертия, власти и красоты. Когда он впервые встретил графиню столетия назад, его самого переполняли чувства, и она его выбрала. Кригер понимал, что ради этого все и делается. Стать избранным. Все эти богатые и могущественные люди, собравшиеся здесь этим вечером, надеются, что в свое время он их выберет. Всем им известно, что вряд ли он станет выбирать, но ими движет надежда, мотивируя добровольно исполнять желания Адольфуса. Не то чтобы у них был особый выбор. Кригер испил кровь каждого из них, создав связь, которую под силу разорвать лишь самым волевым людям. Он поглядел на них снова. «Для каждого из присутствующих будет счастьем подчиниться его воле. Все они его невольники и с радостью исполнят все, что бы ему не потребовалось». Адольфус не испытывал к ним ничего, кроме презрения. Они медленные, тупые, жадные, уродливые, скупые, безрассудные. Они все отвернулись от общепринятых норм морали, от своих старых богов, вознеся его на их место. Все это было написано на их лицах. Адольфус гадал... «Не это ли чувство сродни ощущению божественности? Возможно, помимо восставших, это единственные оставшиеся существа, с которыми у него много общего. Может, мир разделен не на хищников и добычу, как он всегда полагал, а на поклоняющихся и объекты поклонения? Откуда у него эти мысли? Почему они пришли в голову именно сейчас?» Не имеет значения, кто эти люди или кем они себя считают. В действительности от них требуется лишь быть его инструментами. Подобно всем последователям восставших, они обеспечивают деньгами, клинками, поклонением и кровью. Вот и все, на что они в действительности годятся. Кригер оглядел их еще раз. Здесь находились аристократы, мужчины и женщины, страстно желающие бессмертия, подобно пропойце, жаждущему выпивки. Все богатые и могущественные, потому-то их и отобрали, но в этот момент они выглядят словно кучка доведенных до отчаяния детей, горящих желанием удостоиться расположения равнодушного родителя. Хорошо, ему нравилось держать их в подобном состоянии. Единственным, кто стоял, был роч. Его здоровенный слуга стоял, склонившись на бок, с циничной улыбкой на рябом лице пальцы его мощных рук душителя сплелись в породе на молитвенную позу роч понимал что происходит роч видел такие сборища ранее и разделял презрение своего хозяина к ним он был уверен в благорасположении адольфуса равно как его отец а до него и дед семья роча поколениями служила адольфусу им кригер доверял настолько насколько вообще мог доверять кому либо из смертных Они заботились о его интересах среди смертных, Нахраняли склеп, пока он спал, Управляли его каретой, когда он путешествовал. От его имени общались со скотом, Когда не требовалось его присутствия. Рочь был слугой, Однако понимал, что обладает большей властью, Чем многие из вельмож, И высокомерие было написано на его лице. Адольфус не возражал, пока тот помнил, Кто здесь настоящий хозяин. Возможно, вечером он позволит Рочу Выбрать одну из аристократок И зачать наследника конце концов, рочь моложе не становится, его коротко остриженные волосы приобрели темно-серый оттенок, а морщины вокруг глаз стали глубже. Как быстро, подумал Адольфус, жизнь смертных проходит быстро, как упаденок. Адольфус рассматривал своих рабов, гадая, действительно ли он в них нуждается. Он избавился от большинства охранников-ветеранов Андриева, на труп чародея обнаружат не ранее весенние оттепели. Либо старик отдаст ему талисман за предложенную цену, либо Кригер заберет глаз из его холодных, мертвых рук. На мгновение второй вариант показался предпочтительнее. Деликатность больше ни к чему. Сейчас он уже стал слишком заметен. Если в городе находится графиня или кто-либо из ее агентов, то для них уже слишком очевидно, что тут находится еще один восставший. Кригер заметил, что один из его последователей, толстый купец Острик, пытается заговорить – Мужчина явно полагал, что ему есть что сказать. Он потирал свой двойной подбородок и намасленные волосы, напряженно уставившись на Адольфуса. Кригер гадал, следует ли ему предоставить мужчине страдать и дальше, но передумал. Бог должен быть выше подобных мелочных игр. «В чем дело, Острик? Похоже, тебе не терпится высказаться». «Да, хозяин, у меня важные новости для тебя». Осрик не обращал внимания на взгляды остальных членов свиты, которые не меньше жаждали внимания Адольфуса. В мыслях Кригера возник образ султана в своем гореме, Идея не из тех, что ему нравились. «Тогда продолжай. разделись и откровения со всеми нами», — насмешливо произнес Адольфус. Свита улыбнулась его словам. «Подхалимство было той вещью, на которую они особенно надеялись». «Как вы знаете, хозяин, мои агенты днем и ночью следят за домом старого графа Андреева». «Именно так я и приказывал». К старику приходили посетители. Если бы сердце Адольфуса продолжало биться, сейчас оно бы замерло. Он сразу же предположил, что графиня или какой-то другой агент совета обнаружили, чем занимается Кригер. «Кто?» – невозмутимо поинтересовался он. Кригер столетиями практиковался скрывать свои эмоции и никогда не выказывал признаков беспокойства перед скотом. Он вызвал помощников, чародей, два гнома-истребителя, а также пара воинов-людей. Адольфус позволил себе слабую удовлетворенную улыбку. Они не похожи на тех агентов, которых могла бы использовать графиня. Гномы практически никогда не были частью какой-нибудь свиты. Что-то в их крови не подходило большинству восставших. «Едва ли это тянет на главную проблему, Осрик?» «Это очень могучий чародей, хозяин. Он княжеский советник. Я навел справки и кое-что о нем узнал. Его имя Максимилиан Шрейбер. Он известен своими защитными заклинаниями. Он был советником курфюрста Мидденхейма по этим вопросам, и князь Прага принял его на службу в том же качестве. Судя по всему, это весьма могущественный волшебник». Это звучало не столь многообещающе. Мало кого из смертных страшился Адольфус, однако первоклассные чародеи вызывали у него опасения. Имея время на произнесение заклинаний, те могли представлять угрозу для любого из восставших. Похоже, старик не собирается сдаваться без боя. Безумие, таившееся на периферии мыслей Адольфуса, сей факт порадовал. Больше смертей, больше крови, больше убийств. Адольфус подавил потребность обнажать клыки. Я верю, что мы в состоянии победить любого отдельно взятого чародея. Истребители тоже крайне опасны. Адольфус позволил улыбке исказить свои черты лица. Он не боялся смертных воинов. Я не думаю, что нам следует из-за них беспокоиться. — уверенно произнес Кригер. К своему удивлению он заметил, как смутился осрик словно собираясь возразить Адольфусу. Это было необычно для члена свиты. Он уже было проигнорировал опасения толстого купца, однако какой-то инстинкт удержал его от поспешности. — Вижу ты озабочен, Осрик. Почему бы не рассказать нам причины? Толстяк вздохнул. Его пухлые щеки затряслись. «Один из истребителей — Готрых Гурнисон. Я как-то встретился с ним на стенах до начала осады. Он внушает ужас». «Как интересно», — подумал Адольфус, «что для описания этого Готрика Гурнисона Осрик воспользовался словами «внушает ужас». В конце концов, купец, член свиты, и встречал одного из восставших. После такого очень немногих смертных может впечатлить нечто еще». Этот истребитель однозначно может представлять проблему. Его слава достигла даже ушей Адольфуса. За время осады гном стал весьма известным. Говорят, что он сразил полководца Хаоса Арека Когтя Демона и владеет волшебным топором. В разгар штурма он сплотил защитников на стенах и, говорят, даже уничтожил огромные демонические осадные башни. В разгар битвы Адольфус находился в глубоком